Глава 1. Выбор. В этой вселенной Ютулу осталось завершить одно дело разобраться с предателем Летутом, который захватил власть, держал в тюрьме его жену и руководителей цивилизаций. А самое непростительное он покусился на его жизнь, пытаясь хитростью заманить в ловушку и уничтожить. Не получилось. Он раскрыл коварный замысел когда-то преданного ему сподвижника Литута. Теперь тот заслуживал только одного смерти. Древние инстинкты затмевали разум, желание мстить вставало во весь рост. Такое случалось раньше, когда он с флотом очищал вселенную от жизни. Ютал даже испугался, полагая, что скатывается в прошлое. Но нет отпустила. Следовало провести спокойный анализ. Илья Королёв, в прошлом командующий флотом колонистов, попросил взять его с собой в рейд по вселенным. Правда, флота у него нет. За две тысячи лет летут всё присвоил себе, но Королёва стоило взять. Мощный враг в прошлом и мощный боец в настоящем такой пригодится. Ютола решил провести совещание в узком кругу командного состава своей эскадры. Присутствовали Логун, Амазонка, Первый Кэтцу, Крылов, Репков и Добров. И, конечно, его жена Ольга, которая в заточении тосковала, и теперь не отходила от Ютола. Еще один необычный член эскадры Ксор Гелиос в виде огненного планетоида. Нарезал круги вокруг эскадры, разбрасывая языки пламени и горя желанием угодить Ютолу или броситься в атаку по его приказу. Юто смотрел на своих соратников и не знал, с чего начать. Наконец, он заговорил. Млечный Путь наша галактика в нашей вселенной. Мы здесь долго жили, но теперь я не знаю, что делать. Твоей вселенной, Логун, прошел один год. Здесь две тысячи лет. Все изменилось. Меня похоронили, моих друзей посадили в тюрьму, и пришлось их вызволять. Сил у нас мало, а сделать нужно много. На тебя это не похоже, повелитель. Я знала тебя другим, решительным и бескомпромиссным. Мы тебя не хоронили. Ожидали и знали, что ты вернешься и освободишь нас, а также все цивилизации млечного пути, Отомстишь Литуту за предательство. Ты не обманул наши ожидания, вернулся и освободил нас. Осталось разобраться с летутом. Пламенная речь жены Ольги несколько растопила лед в его сознании. Слово взял Добров. Хорошо сказала. Нам действительно удалось вас освободить, не благодаря, а вопреки возможностям. Посмотрите вокруг. Нам противостоят все цивилизации галактики. А нас забыли. Ли тут построился совершенно другой звездный сектор, исключительно под себя. Задаю тебе вопрос: сможем ли мы победить в войне с целой галактикой, воюя всего лишь одной эскадрой? В каюте повисло тягостное молчание, которое нарушило ментальное обращение к сора Гелиоса. Я обращусь к местным ксорам, попрошу выступить на нашей стороне, и тогда флот или Тута будут нам не страшны. Ольга с надеждой посмотрела на Ютала. Тот встал, прошелся по каюте, размышляя. Логун Первый и Амазонка не встревали в разговор, не очень понимая, что происходит. С помощью Ютола им удалось разрулить ситуацию в своей вселенной, но здесь все по-другому. Вселенная полна жизни и разумных цивилизаций, но все они находились под управлением некого правителя Летута. Биться одной эскадрой против всех цивилизаций безумие. так думал Логун. Исходя из своего жизненного опыта, эта вселенная, повелителя, пусть он решает, как поступить, остается надеяться на его мудрость. Что касается первого и амазонки, они вообще не думали. Есть повелитель Ютал, пусть он и думает. Их задача выполнять команды. Крылов, Рябков и Кетцу находились в растерянности понимая, что начав войну с летутам, увязнут в ней на десятки, а может и на сотни лет. Если вспомнить прошлое, приходилось воевать и с юталам, и между собой. Вот результат. Цивилизации пошли за летутам. По сути, нужно принять ситуацию и уйти из вселенной. Такое решение будет правильным. Ксоры другая потасть вселенной. Они не должны вмешиваться в дела низшего уровня реальности. Раньше так уже было. Мы воевали с ксорами и по чистой случайности прекратили эту войну. Начинать по новой не имеет смысла. Нужно понимать, то, что мы сделали, уже никто не помнит. У меня на базе есть небольшой флот, но он не сопоставим с флотами литута. Начинать боевые действия Значит, обрекать себя на поражение. Повторю. Мы для галактики прошлое. Нужно хорошо подумать, имеем ли мы право вмешиваться в настоящее. Галактика стабильна, вселенная тоже. Хочу ли я снова управлять ею? Ответ один. Нет, нет и нет. Его слушали молча, внутренне соглашаясь. Но горечь от такого решения всегда будет отдаваться болью. Адмирал даже встал, собираясь с мыслями. Очень ответственный момент, который определяет судьбу галактики. Повелитель Юта сказал правду. Как бы нам ни хотелось, но придется признать существующие реалии и сделать правильные выводы. Главное, в галактике нет войн. Цивилизации стабильно развиваются, по фактам из прошлого могу сказать. Лет тут не расположен к войнам, скорее к спокойной, размеренной жизни. Мы прошлое для всех. Нужно смириться с этим, жить настоящим и будущим. Не похоже на вас адмирал. Вы прям миротворец. Все прощаете. Я считаю, Летту нужно наказать. Безапелляционно заявил Добров. Двери открылись. В зал вошли освобожденные правители и высокопоставленные чиновники цивилизации. В прошлом, конечно. Вижу, совещаетесь без нас, вместо приветствия начал Северов. Исключительно потому, что после освобождения вам нужно прийти в себя и отдохнуть. Не обращая на слова Юталова внимания. Королёв задал вопрос в лоб. Что решили? Пока ничего, Илья, Выслушиваем мнение каждого. Оно и понятно, дело непростое. Чего мы хотим? Вернуть прошлое, снова стать во главе цивилизации? Сам же и ответил. «Увы. теперь это невозможно. Мы, прошлое, нужно с этим смириться и жить дальше. Юты и остальные не ожидали такого откровения от Ильи Королёва, которого в трусости заподозрить нельзя. Видимо, он крепко подумал, прежде чем сказать то, что сказал. "То есть ты предлагаешь простить Летута и дать ему возможность править дальше?" уточнил Северов. "В прошлом председатель правительства колонистов. Я сказал то, что сказал" из за одного ли тут наших амбиций и чувства мести начинать войну, которая продлится сотни лет и унесет миллиарды жизней представителей всех цивилизаций, не стоит. Наступила пауза непонимания и осмысления. Позиции явно разделились. Нужно принимать компромиссное решение, но какое и как? Неожиданно Илья Ты был моим личным врагом, потом союзником, но чтобы пойти на компромисс в этой ситуации, не ожидал. На мой взгляд, очень разумный анализ и вывод. Его прервал Северов. Да вы что, с ума сошли? Как оставить? Нужно наказать и отобрать бразды правления у летута. Лос, Сист, А вы что, молчите? Королёв и Ютал понимали, что дело миром не кончится, но ситуация складывалась так, что нужно идти до конца, заговорил Лос. Что нам сказать? Мы так же, как и вы, находились в заключении. Что теперь с флотами Олит неизвестно, так как я стёр коды доступа к управляющей системе флотом перед тем, как меня захватил Лютт. А вот Сист нет. В любом случае, «Думаю, флот и Олит под контролем Итута. Он высшее должностное лицо после Ютала. Предлагаю проверить, где находятся флот и Олет и чем занимаются, заметил Сист. Ютал прошелся по кабинету, остановился посередине и начал говорить медленно и веско. Я услышал всех. Ваше мнение прямо противоположное, но действительность такая, какая есть. Вариантов два. Первый начать войну и погибнуть. Второй пойти в рейд по вселенным, набраться сил и тогда предъявить претензии Летуту. Я смерти не боюсь и буду биться до конца. Дай мне флот, и я пойду в атаку на Летута. Северов. Откуда такая воинственность? В прошлом ты ей не отличался. Посидел в камере, подумал и пришел к выводу, что в прошлом нужно было быть жестче. Ютел сделал паузу, посмотрел на Королёва, Сирова, адмирала и начал отвечать. Действительно, на базе есть небольшой флот. В звёздном секторе есть еще три таких базы. Сделаем вот как. Но его перебил Королёв. Извини, Ютол. Пока не объявил окончательного решения, скажу еще несколько слов. Давай послушаем. Погибать не вариант, а вот собрать силы и предъявить претензию Летуту вполне реально. Поэтому оптимально сделать так. Тот флот, который находится здесь, взять с собой в рейд по вселенным. Путешествовать в составе اسکадры слишком опасно, а флот серьезная сила. Я тебя услышал, командующий. Продолжу. Тот, кто хочет продолжить борьбу с летутом, оставайтесь. Базы в вашем распоряжении. Чтобы долететь до других баз, я вам дам корабль. Если есть желание присоединиться ко мне, присоединяйтесь. Но помните, вернуться в эту вселенную мы сможем через тысячи лет, хотя там, где мы будем, может пройти несколько месяцев. Предлагаю не торопиться. Соберемся через пару дней и определимся с будущим окончательно. Мне не верится, что это ты, в свое время посеявший бессмертие. «И завоевавший половину галактики. Что с тобой случилось? Почему такая разительная перемена? В волнении задал вопрос Северов. То же самое могу сказать о тебе, предводитель колонистов. Ты стал слишком кровожадным. знаешь, повелитель, нахождение в заточении не располагает к добродетели. Понимаю сам находился в одиночке не одну сотню лет при твоем, кстати, участии было дело. Карма пришла сполна, и не ты тому виной. Ладно, подумать так подумать. Я за себя решил. Как поступят остальные, не знаю. Члены эскадры ютала сидели, слушали и ничего не понимали. Происходящее их просто шокировало. Здесь кипели такие страсти, о которых они мало что знали. Главное, в центре событий повелитель, тот самый, который их освободил. Логуну очень понравилась горячность Северова. Он вел себя как настоящий патриот, тогда как Юто осторожничал. Его симпатии полностью на стороне Северова. Он даже задумался перейти на его сторону и бороться против диктатора Литута. Северов и часть руководства бывшей империи ушла думать. Илья, Ольга и адмирал Серов остались. Ютел вопросительно посмотрел на них. Заговорил Илья. Мы уже приняли решение, повелитель. Единственная проблема экипажи. Где их наберешь теперь? На планете Эра неизвестно, какая ситуация. «Королев, ты о чем? Решил лететь со мной? Разве непонятно?» Конечно. Адмирал вот тоже. Ютел внимательно и вопросительно посмотрел на Ольгу. Конечно, я с вами. Верю, что мы вернемся и накажем летута? Ютел еще никогда меня не обманывал. Ну что же, твоя идея лететь по вселенным с флотом, а не с кадрой, предпочтительней. Касательно экипажа и вопрос сложный. На этой базе 150 кораблей, пять очень мощных, почти таких как мой, со всем набором, кроме деструктора. Что еще за деструктор Ютал? Раньше я о нем не слышал. Позаимствовал со Вселенной Канишей. И посмотрел на Логуна. Позволь представить тебе правителя цивилизации Канишей Логуна. Это первый. Он той же цивилизации Амазонка. Репродукция очень умной, интеллектуальной системы. Остальных ты знаешь. Они стали приветствуя Илью. Он к каждому подошел и пожал руку. Спасибо. Я вас не подведу. Да, есть еще один член из а теперь уже флота Ксор Гелиос!» В голове Ильи раздался ментальный голос. Привет. Это хорошо, что ты с нами. Вижу в твоем сознании хорошего воина. Серов тоже пожал всем руку. Он все время молчал, хотя в прошлом командовал флотами и за словом в карман не лез. Я присоединяюсь к вам только потому, что считаю такой ход правильным. Нужно подготовиться, и потом уже разбираться. Погибнуть легко, победить трудно. Присоединяйся, адмирал. Мы тебя рады. Вот только флота у меня для тебя нет. Ничего, сойдет и корабль. Корабль есть, правда, командовать придется с эскадрой. Эскадра таки эскадра. Йотел, довольный пополнением, попросил Доброва ввести новых командующих в курс дела. Сам вышел и отправился в рубку. Он принял решение переговорить еще раз с там, так сказать, на чистоту. Не мог он улететь просто так. Существовала опасность, что летит засечет координаты базы, поэтому взял катер, отлетел от базы и вызвал летута. Вот ответил не сразу. Видимо, переенгуя место передачи, на самом деле это не имело значения. Скоро здесь никого не будет. Соскучился, Ютал. Я здесь тебя ожидался. Хватит юродствовать, Летут. Я решил улететь из этой вселенной. Вижу, цивилизации живут хорошо, поэтому правь дальше. Такие слова дорогого стоят. А как же власть? А как же наказать? Сказал же, управляй. По поводу наказать в этом нет смысла. Скажи, в каком состоянии наша цивилизация олит?» Коли у нас пошел такой разговор, отвечу честно. Цивилизация олит цела. Я собрал все флоты, и теперь они стали такой же силой, как я раньше. Вот только воевать не с кем. То есть они в том же состоянии, что и тысячи лет назад. Именно так. Я сумел взять под контроль цивилизацию, но корректировать сознание я побоялся. Они все это время барражируют в одной галактике и занимаются манёврами. Спасибо за цивилизацию. Дай бог, чтобы их способности тебе никогда не пригодились. Если дело обстоит так, как ты говоришь, что я не буду использовать флот и олит. Я их спрятал лишь потому, что ты владеешь древними кодами и быстро сможешь вновь взять под контроль. Так и есть. Хорошо, что ты это понимаешь. Живи своей жизнью, решай проблемы, руководи галактикой. Может, свидимся еще. Думаю, это лишнее. Зачем нам встречаться? время покажет. Что стало с теми Олит, которые остались на планете Эра у колонистов? Все нормально. Ассимилировались с местным населением и живут свое удовольствие. Ютел не стал продолжать разговор, отключился, сманеврировал и направил катер к базе. Император ли тут тысячи лет готовился к встрече с Юталом? Ему удалось многое. Главное, он стабилизировал отношения между цивилизациями, прекратил войны, наладил торговлю, снял все барьеры, которые были в прошлом. Для этого пришлось нейтрализовать всех правителей и значимых деятелей. Он создал для них специальную тюрьму, где и поместил. После этого сопротивление прекратилось во всех цивилизациях. Власть взяли лояльные ему силы. Эра с колонистами органично вошла в империю. У нее имелся особый статус, но не более того. В остальном все как у всех. Главная заслуга Ютала в том, что он смог укротить ксоров, и они перестали нападать на цивилизации, вообще прекратив войну. Летут отдавал должное космическому дьяволу и его таланту. Пятьсот лет исполнял обязанности императора, а потом объявил себя императором. Поначалу приходилось непросто, но со временем все наладилось и вошло в нормальное, спокойное русло. Такая размеренная жизнь не расслабляла Летута. Он понимал, император вернется и заявит свои права на престол заявит одним способом Начнет отвоевывать цивилизации поэтому готовился тщательно создал мощнейшие боевые флоты по тем технологиям которые разработал в прошлом ютул огромные огненные болиды с невероятной ударной силой именно эти корабли бились с ксорами и побеждали Что касается флота Фоллит, то они находились в пылевом облаке, скрыты от посторонних глаз. Ле использовал все возможности и знания, почерпнутые из сознания Лосса и Систа, чтобы взять флоты под контроль. Получилось, но контроль был очень зыбкий. В случае необходимости Ютел вернет его себе без особых проблем. Вот поэтому и спрятал. Время шло, и наконец случилось то, чего он так боялся. Космический дьявол вернулся. Он сразу предъявил претензии, потом провел удачную операцию и освободил всех заключенных. Такой шаг грозил неминуемой войной. Две тысячи лет заключения ему никто не простит. А оказалось нет. Ситуация складывалась благоприятно для него. По крайней мере, сохранялась видимость такого положения дел. Ле знал Ютала миллионы лет и знал совершенно точно, верить ему нельзя. Все образуется только тогда, когда удастся уничтожить Ютала. Ле не ожидал таких благоприятных переговоров для себя. Ютал отдавал ему власть и покидал вселенную. Очень уж хорошо. Поэтому обратился к своему командующему с вопросом. Удалось засечь координаты, из которых велась передача с точностью до нескольких метров, император. Отлично. Объявляй боевую тревогу ударному флоту. Сам поведешь его по этим координатам и уничтожишь все, что там обнаружишь. Что я могу там обнаружить? Один корабль, такой же, как у тебя, и кучу обычных. Немедли отправляйся и всех уничтожь. Об исполнении доложишь лично. Также объяви боевую тревогу особому флоту. Я сам буду командовать им. Император, думаю, вам не потребуется вступать в бой. Я справлюсь. Думаю, здесь я. Ты исполняешь. Командующий не стал продолжать диалог с императором, тот явно не в духе, а сразу отправился к флоту и через некоторое время отбыл по координатам. Ле тоже не стал задерживаться, понимая, что его координаты тоже могли отследить. Он не верил, что Ютел ведет с ним честную игру, слишком хорошо его знал, поэтому подстраховался, ибо также не верил что его ударный флот победит. Прилететь на одном-двух кораблях самоубийство. Видимо, у Ютала где-то огромный флот по-другому быть не могло. Пока ле готовился к атаке, Ютала вернулся на базу. Его отсутствие никто не заметил. В кают-компании никого не было. Интеллектуальная система базы показывала активацию флота в ангарах. Понятно, занята делом. Узнаю Королева, времени даром не теряет. Начинает активировать флот. Так, а где Каниши? Посмотрел по палубам, оказалось, занимаются активацией вместе с Королёвым. Отлично. Сплоченный командный состав то, что надо в походе. Теперь нужно разобраться с экипажами. Дело непростое. Как укомплектовать корабли флота непонятно. Неожиданно сработала система тревоги. Иютал бросил взгляд на сканеры и все понял. На то место, где он только что находился, выходил в боевом построении флот огромных, пылающих огнем кораблей. Иютал смотрел, понимая, что совершил ошибку. Ле тут не поверил и решил добить меня. Сразу обнаружить базу вряд ли смогут, но с большой вероятностью начнут прочёсывать пространство вокруг, для верности отстреливая все объекты. Фора во времени есть, правда, очень небольшая, фора, которая не имеет решающего значения, размышлял Ютал, понимая, что прибывший флот превосходит то, чем он располагал многократно. Да и ударная мощь запредельная. Ни одного шанса выиграть в прямом боестолкновении. Правитель вижу множественные цели, намерения агрессивные, готов атаковать. Ментальное сообщение Гелиоса оторвало от размышлений. Он упустил его из вида. Его уже засекли и теперь находятся в растерянности. Одно дело биться со мной и совсем другое с ксорами. Гелиос один, его уничтожат быстро, а потом и нас. На самом деле так и было. Командующий флотами растерянно докладывал Летуту о том, что обнаружил недалеко от контрольных координат ксора. Тот тоже засек флот, но не стал убегать находился на одном месте и наблюдал. Ли тут ожидал чего угодно, только не этого. Ксоры серьезная сила. Если они вернутся, придется непросто. договориться снова, вряд ли удастся. Скорее всего, ксор с сьюталом. Можно рискнуть и атаковать, но это очень рискованно. Можно нарваться на стаю ксоров. Тогда его флот скорее всего уничтожит. Не потому, что он слаб, нет. Потому что отсутствовал боевой опыт. Да и страх перед древним врагом может сыграть злую шутку. Отдал команду приблизиться и попробовать вступить в контакт. Командующий так и поступил. Постепенно сокращая дистанцию, отправил сообщение к ссору в ментальном диапазоне, как это делал Ютал две тысячи лет назад. Я командующий флотом Империи. Прошу не мешать проведению операции в этом секторе пространства. На удивление Аксор ответил. Напомню вам, командующий, у нас перемирие с Империей до той поры, пока не вернется повелитель. Сейчас он вернулся. Мы должны провести переговоры, после чего принять решение, как поступить. Я тебя понял, Ксор. Скоро свяжусь с тобой. Он переслал летуту, тот озаботился. Такого развития события не ожидал, а как поступить, не знал. Ничего не придумав, решил, что плохой мир лучше хорошей войны. Командующий, передай Ксору, что ситуация в галактике изменилась, и повелитель не является тем, кто принимает решения. Командующий передал, на что получил лаконичный ответ, что Ксор будет вести переговоры с уполномоченным лицом. Летуту ничего не осталось, как выйти на контакт лично, хотя ему очень не хотелось этого делать. Пришлось объяснять, какова ситуация в галактике в настоящем. Ксор его выслушал и ответил ожидаемо. Император Летут Ксоры не заключали с тобой договора, поэтому ты не правомочен выступать от имени империи. Тем более, повелитель Ютел вернулся. Ситуация явно выходила из-под контроля. Нужно принимать решение. Один Ксор и несколько кораблей Ютала против моего флота, Ютел не устоит. Он стопроцентно где-то рядом с Ксором. Нужно проявить решительность и разрубить тысячелетний узел противоречий. Что будет потом, покажет время. Если придется воевать с ксорами, значит, буду воевать. Ли уже готовился отдать команду, но в последний момент передумал, решив использовать последний шанс переговорить с Юталом. Вдруг удастся убедить его решить вопрос с ксорами. Уж очень не хотелось воевать с таким необычным и серьёзным врагом. Дал команду оператору установить связь с Юталом. Тот начал устанавливать связь. Ютал объявил боевую тревогу на базе и распорядился занять корабли. Доброво попросил выделить корабли Северову и всем, кто с ним. В чем дело, Ютал? Что за спешка и почему боевая тревога? Лёд тут нас отследил и скоро нанесет удар. База не выдержит. Мы не устоим. Поэтому, как только дам команду, стартуйте по координатам двух моих секретных баз, которые внесены в навигационную систему кораблей. Спасибо. Сколько кораблей я могу взять? Сколько сможешь? Думаю, больше двадцати не смогу. Бери. Может, передумаешь и примкнешь ко мне? Нет, Северов. У тебя свой путь, у меня свой. Каждый пойдет по своему направлению. Выбор сделан. Разобравшись с Северовым, приступил к организации своего ухода. В бой ступать безумие. Других вариантов нет, только один уйти в портал. И то, если очень повезет. Здесь его неожиданно отвлек оператор, доложив, что с ним на связь вышел летут. Летут? Неплохо. Почему вышел? Чего боится? Скорее всего, к сорров. Вот он шанс выбраться. Соединяй. Повелитель, снова я тебя беспокою. Вот по какой причине ты не соблюдаешь договор? Видео переговоры за моей спиной с ксорами, а галактика руковожу я. Как быть? Что делать? «Плотно ты сел мне на хвост. о договоре его исполнении не тебе говорить. Ты хочешь, чтобы ксоры обсуждали вопросы с тобой? Такой поворот желателен, а лучше, если бы они вовсе покинули вселенную и забыли о нас. Ты не сможешь вести с ними переговоры. Они тебя не воспринимают как сильного. Что касается продолжения войны, то вариантов у тебя нет. Понимаю, ты создал много флотов, но их ссоры не сидели сложа руки. Здесь только переговорщик, за которым наблюдают миллиарды сородичей во всех вселенных. Силы несопоставимы. Ты меня пугаешь. Что скажешь по второму варианту? Сейчас переговорю, посмотрим, что они ответят. Ютел взял паузу. Он решил уйти из ловушки, используя Эксора как инструмент давления, и, кажется, сработало. Теперь нужно не торопиться, чтобы ли тут не вздумал атаковать. Судя по всему, он находился на грани этого решения. Спустя час решил, что пора отвечать, и поручил сделать это Гелиосу. Тот полыхнул пламенем, осветив пространство, и передал ментальное сообщение Ютулу. Мы поговорили с повелителем. Он покидает эту вселенную. Мы прекращаем войну с империей, а ты вместе с флотами улетаешь из этого сектора пространства. Договор вступит в силу. Как только повелитель уйдет в портал. Я согласен со всеми пунктами, кроме одного. Хотелось бы увидеть, как повелитель уйдет в портал. Ты не в том положении, чтобы ставить условия. Он уйдет сразу, как твой флот покинет этот сектор. Ли тут анализировал. В целом все неплохо. С ксорами вопрос решен». Аютал покидает эту вселенную. Туда ему и дорога. Правда, всегда будет существовать вероятность его возвращения. Придется смириться. Я увожу свои флоты. Ответа не получил. И так понятно, он принял условия. Дал команду отвезти флоты к месту дислокации. Командующий недоумевал. доумевал отвезти флот Когда победа казалась так близка, безумие, но приказ получен, и его следовало выполнять. Поэтому флот вскоре покинул Звездный сектор. Ютал поздравил себя с бескровной победой. Почти удалось решить неразрешимый вопрос. Осталось совсем немного: отправить севера воspringframeworkнувшими и улететь самому. Летут наверняка тщательно сканирует этот участок пространства. Нужно его отвлечь. Северов, вы готовы? Готовы. Установки активировали, координаты базы ввели. Отлично. Теперь слушай. Как только я открою ворота ангара, вылетай, ложись на курс и побыстрее покинь этот сектор. Я постараюсь отвлечь Летута. Понял. Спасибо тебе. На этом все. Наши пути разошлись. Лосу и Систу привет. Если захватят флот Олит, пусть берегут. Передам тебе удачи в путешествиях. Ютал дал задание Гелиосу исказить все параметры сканеров в этом секторе. Тот с удовольствием выполнил. В течение получаса, выбрасывая в пространство энергию Как только корабли Севера воскресли, Ксор успокоился. С чувством выполненного долга доложил о выполнении задания. Отлично, хорошо поработал. Теперь готовься открыть портал. Уходим в другую вселенную. Корабли покидали базу, выстраивались, готовясь покинуть эту вселенную. Ютел предупредил об этом Королёва, Серова и жену Ольгу. Всё, дорогой мой повелитель, теперь я от тебя не на шаг. Всегда буду рядом. Команду Ютал. Мы готовы сопровождать тебя. Правда, корабли пойдут за нами в автоматическом режиме. Здесь без вариантов. Дал всё, что мог. Автоматика адаптирована к управлению дистанционно. Так что я возьму эту часть флота на себя. Сейчас открою портал и пойду первым. Вы следуйте в арваторе. Как только последний корабль покинет эту вселенную, портал закроется. Наконец флот приготовился покинуть вселенную. Гелиос очертил перед флотом огромный горящий круг, как будто вырезая пространство. Как только закончил, С флагмана на в центр круга ударил луч, и пространство протаяло. Небольшой флот двинулся прямо в это образование. Когда последний корабль зашел в портал, тот, стрельнув разрядами, закрылся. Пространство расправилось, как будто ничего не произошло. Ютал со своими сторонниками покинул родную вселенную чтобы никогда сюда не возвращаться. Ли оставил в Звездном секторе автоматические системы наблюдения. Многие вышли из строя, когда Гелиос выбрасывал энергию, но некоторые остались и транслировали уход Ютава в портал. Теперь я полноправный хозяин этой вселенной, и хорошо, что не устранил правителей и жену Ютава. Тогда бы мне точно головы не сносить, а так обошелся легким испугом. Отследить несколько кораблей Северова он не мог, поэтому ничего не знал о том, что в будущем его ожидает неприятный сюрприз. В настоящем же ситуация разрешилась практически без потерь. Основание держать флот в этом секторе пространства отпало. Единственное, пожалуй, стоит проверить базу. Странно, но Ютал ее не уничтожил. Только он так подумал, как пошла картинка взрыва базы. Нет, не странно. Он последователен и сделал то, что должен был сделать. Теперь точно здесь делать нечего. Вскоре все корабли покинули этот звёздный сектор, и отправились на базы. А сам ли тут на столичную планету.